Сорок шесть. Уже в машине Бергер спросил: "И почему, черт возьми, ты держишь Ивана г р а н с т р ё м а за решеткой?" Ди д в а удержалась, чтобы не завалиться на повороте. Речь шла об облаве на ресторан "Свобода" четырнадцать лет назад. Сепо тогда только успели внедрить свою сотрудницу. Прошло всего несколько месяцев. И тут это совершенно неподготовленная, халтурно проведенная облава, протокол допросов похоже уничтожен. Наш с тобой старый помощник Томпа постепенно одного за другим разыскал всех, кого тогда допрашивали. Мне надо было узнать, что им известно. Последний, о ком мне удалось выяснить, исчез. Звали его Иван Гранстрем. В конце концов его удалось выследить через банкомат на центральном вокзале. У меня было установлено наблюдение за его картой. Я тут же выехал а к нему на квартиру в Тюресю. Туда он и пришел. Понимаю, сказал Бергер, но за что ты его посадила? Блин, поморщилась Ди. Пришлось что-то сфабриковать на скорую руку. н у х о т я бы н е наркотики. Это было бы проще всего, но получилось незаконное владение оружием. Разговор затих. Было десять вечера, когда служебный автомобиль Бергера припарковался на месте для инвалидов на улице Флора Гатон. Ди зашла вместе с ним в красивый подъезд. Приемная мама Молли Блум Нора Стен, недавно переехавшая сюда из Эппельвикина, открыла дверь. Она не сильно удивилась, но в квартиру их не пустила. Малышка м и р и н а висела у нее на плече. Нора внимательно выслушала Бергера. Очевидно, в прошлый раз она восприняла Бергера как жениха дочери. Как здорово снова ее увидеть, произнес Бергер, гладя девочку по голове. Огромное спасибо за ваш у неоценимую помощь, Нора. Где Молли? спросила бабушка Мирины. Об этом я и пришел сообщить. Молли работает сегодня допоздна. Как вы понимаете, это довольно секретная информация. Нора с т э н к и в н у л а У нее имелся определенный опыт жизни в мире, где люди работают до поздна. Переведя взгляд на Ди, она спросила: «А это кто?» Ди протянула руку и представилась. Бергер четко дал ей понять, что это можно смело сделать. Комиссар Дезире Руссингвист, сказала Ди, предъявляя удостоверение. Ди, наш с Моли лучший друг, пояснил Бергер. Можете положиться на нее на все сто. Нора с к е р о т к о кивнула и слегка улыбнулась. Ди видела Мерину в первый раз. Пока Бергерсноры обсуждали практические вопросы, Ди боролась с искушением погладить Мерину по густым каштановым волосам. Заметив это, Нора сказала: "Можно, Ди". Тогда Ди медленно провела ладонью по макушке девочки. Лицо Ди озарило искренняя улыбка. Потом они попрощались. Но Ростен закрыл за ними массивную дверь. Бергер и Ди услышали, как она запирается на дополнительный замок и, возможно, включает сигнализацию. Они направились в сторону Кунгсхольмена. На фоне темно-синего августовского неба стокгольмское полицейское управление являло величественное зрелище. Историческое здание было освещено. И напоминала замок в стиле ампир. Но стоило Бергеру иди завернуть за угол, как перед ними предстали довольно скучные архитектурные образцы с е м д е с я т ы х Следственный изолятор к р у н у б е р г Несмотря на сменяющих друг друга охранников, Ди удалось без особых трудностей провести Бергера до самого внутреннего коридора. Последний охранник заглянул в глазок и кивнул. Ди остановил а его прежде, чем он успел отпереть дверь. Метавшийся по камере мужчина выглядел на удивление знакомым, только б о р д о в о й кепки не хватало. Новым был лишь его взгляд — чистый, ясный и загнанный. И Ди и Бергер наблюдали за ним в глазок. Причины его беспокойства не были очевидны. Наиболее вероятным объяснением казалась абстиненция. Иван Гранстрем не так давно избавился от многолетней наркотической зависимости. Прошло еще недостаточно времени, чтобы почувствовать себя уверенно. Но только ли в наркотиках дело? Кем хочешь быть? спросил Бергер. у обоих фамилия полицейский, ответил Эди. Наверное, будет правильнее, если я возьму на себя роль злого полицейского, сказал Бергер. Ну тогда я буду добрым полицейским, с о г л а с и л а с ь Ди. Они дали охраннику знак отпереть камеру и п р о с к о л ь з н у л и внутрь. Дверь за ними закрылась. в с ё в порядке, Иван, произнес Лади успокаивающим тоном. Это я, д е з и р е А он кто? спросил Иван г р а н с т р е м нечетко, но с большим чувством. Хороший друг, Сэм. Он хочет поговорить с тобой. Как я уже сказал, а все в порядке, не волнуйся. Вы не имеете права задерживать меня более чем на двадцать четыре часа. У тебя устаревшие сведения, Иван. Переговоры по поводу подследственных сложная штука. Но я должен выйти. Беспомощно сказал Иван. Вот это меня интересует, ответил Бергер. Почему ты должен выйти, Иван? Уставившись на него, Иван г р а н с т р е м потряс головой, как будто желая окончательно стряхнуть с себя сон. Только теперь Бергер убедился в том, что это и есть снайпер с записей камер ы наблюдения в Акколадалине, тот, на кого набросилась Надя, только без бордовой кепки. Вдруг Иван одолел непреодолимый страх. Я не мафиози, сказал Бергер, проверяя его. Иван смотрел на него во все глаза. Ты был там на хуторе, когда твои приятели похитили Молиблом, продолжал Бергер. Взяв себя в руки, Иван сказал: "Что за бред?" Сделав строгое лицо, Бергер спросил: "Как н а д я с тобой свяжется?" Иван не ответил. Он стоял с блуждающим взглядом. Потом начал снова мерить камеру шагами. Но Бергеру с п е л уловить в его взгляде некое движение, дарящее надежду. д е з и р е сказал Иван, продолжая ходить заты вперед. Кто этот человек? Он опасен. Зачем ты притащил его сюда? с э м умеет мастерски вести допросы, спокойно объяснил Ди. Нам всем прекрасно известно, что ты врешь. Возможно, ему удастся вытянуть из тебя правду. Но он действует жестко. Я предпочитаю более мягкий подход. Можешь поговорить со мной. Я не вру, в з в ы л Иван. н у по крайней мере ты не говоришь правду, уверенно произнесла Ди. и д и сюда. Взгляни, Иван, сказал Бергер, вынимая мобильный телефон. Ди подвела к нему Ивана. Ее женское прикосновение успокоило гран с т р ё м а Он взглянул на экран записи Закола Далина. н а д я в м а ш и н е п о х и щ е н и е Бергер поставил на паузу в тот момент, когда мужчина в бордовой кепке выстрелил в камеру. Отличный выстрел, сказал Бергер. Иван продолжал смотреть на замершую картинку. Казалось, ему хочется снова посмотреть запись. Ты еще не видел это кино. Твоя великая актерская работа. Что же Рита тебе не показала? Не понимаю, о чем вы, – произнес Иван. э т а реплика самый верный знак того, что человек врет, – сказал Бергер, увеличивая изображение мужчины в кепке. Он протянул телефон Ивану, который не мог скрыть восхищения и гордости. Бергер прокрутил запись еще раз. У меня нет такой кепки, – сказал Иван. Теперь нет, согласился Бергер, она осталась лежать на хуторе. На ней полно твоей ДНК, не говоря уже о песке, о песке из Исландии. Там половина банки частицы твоей кожи. Я не понимаю, о чем. Да, да, прервал его Бергер. У меня больше нет сил это слушать. Попробуем по-другому, Иван. Расскажи об Исландии. Покосившись на него, Иван сказал. В Исландии было хорошо. Меня туда устроила одна новенькая из социальной службы. Исландцы были даже слишком хороши, почти вылечили меня. Но я сбежал, водку припрятал заранее. А, -а тут это извержение вулкана. Я был уверен, что умру. Погасли все звезды. Ты привез с собой пепел в качестве сувенира, как напоминание, что я чист с самой Исландии. Я действительно перестал употреблять что-либо, долго держался, устроился на настоящую работу, а потом объявился старый приятель и я, не знаю, сорвался. Почему, май литл пони? Иван г р а н с т р ё м не сразу понял, о чем речь. Потом спохватился. а Это м о е й с е с т р е н к е Она часто гостила на хуторе у бабушки и дедушки. Она умерла от рака мозга. Это ужасно. Когда бабушки с дедушкой тоже не стало, хутор достался мне. Я не стал выбрасывать блокнот. Это единственная память о Соне. Расскажи о Наде. сказал Бергер, кивнув. Иван долго сверлил его взглядом, потом произнес: "Не знаю, понимаете ли вы, что значила моя работа в свободе, как надо м н о й издевались. Типа Иван грозный подтирает блевотина. Те дни, когда меня не побили и не насали на меня, можно сказать, были счастливыми. Самый страшный этот." Полковник, как же я его ненавижу! Как-то ночью он вышел из туалета в свободе, схватил меня за волосы, затащил в кабинку и заорал: "Думаешь, ты так должен выглядеть? Унитаз был весь засран, у кого-то явно случился понос. Он окунул меня лицом в дерьмо и удерживал до тех пор, пока я не блеванул прямо под воду. Я услышал, как он произносит надо мной: "Я знаю, тебе это нравится". Бергер пристально смотрел на Ивана. Этот человек просто прислуживал настоящему злу. Неудивительно, что он начал употреблять наркотики. Кто такой полковник? спросил наконец Бергер. Начальник свободы, пробормотал Иван. Самый жестокий человек на свете. Надя тоже там была, спросил Бергер. Надя была одной из лучших, ответил Иван. Она мне еще там понравилась, но не думаю, что она меня замечала. Хотя, когда мы встретились снова в больнице, она меня вспомнила. Когда вы встретились? Ты ведь был наркоманом? Ей н а д о е л о что я все время под кайфом. Она решила, что сможет помочь мне, если я захочу. И ты захотел. У нее была компания приятелей. Юлию я узнал, черт, так странно. В свободе Юлия была ужасно б у й н о й Я удивился, что она вообще жива. Еще там была Атиля, Гита, как в с т р а н н о м сне, и какой-то психолог Рита, такая деятельная дамочка. Она тут же устроила меня в реабилитационный центр, и на этот раз я излечился полностью. Эти женщины. Мои ангелы спасли мне жизнь, вытащили меня из дерьма. А тилия, с грустью подумал Бергер. Но сейчас было не время отвлекаться. Ну а теперь признавайся, каков ваш план, Иван? Тебе ведь явно много известно. Иван Гранстрем помолчал. Он не отрываясь смотрел на Бергера, потом произнес: Я не понимаю. О чем Иван прервался на п о л у с л о в и а Бергер тем временем судорожно придумывал сюжет для последнего действия. Ты знаешь, где сейчас твои ангелы? – произнес он. Нет, – ответил Иван. Честное слово, понятия не имею. Поэтому ты слоняешься как неприкенный призрак, – сказал Бергер. Они наобещали тебе три к о р о б а но они должны как-то с тобой связаться. Где-то спрятан мобильный телефон. И ты, Иван, места себе не находишь от того, что не можешь до него добраться. Ты ищешь путь, который приведет тебя в рай. Я не понимаю, о чем вы. Уверенно произнес Иван. А теперь ты понял, правда? Ты наконец понял, что стоит на кону. Меня это не волнует. Я хочу встретиться с Надей, хочу жить с ней. На остальное мне наплевать. Бергер замер. Он на верном пути. Повернувшись к Ди, он дал ей знак продолжать. Он слышал, как они говорят приглушёнными голосами, слышал, как Ди от всего сердца играет доброго полицейского, и сосредоточил все свои силы для последнего выхода злого полицейского. Он слышал, как иссекает негромкая беседа. Повернувшись к ним, он сказал. Ты знаешь, что никогда не выйдешь. Ты сгниешь тут, Иван. Я не понимаю, о чем начал было Иван, но Бергер перебил его, выкладывая свой козырь. В тюрьме ты снова возьмешься за наркотики, Иван. Можешь начинать прямо сейчас в качестве утешения. У меня в кармане пара доз героина с д о б р е н н о г о фентанилом. Одну получишь прямо сейчас. Я даже могу помочь тебе в к о л о т ь ее. Бергер сунул руку в карман куртки. Иван кинулся к двери начал царапать ее и громко кричать. Охранники тебе не помогут, Иван, сказал Бергер, делая шаг в его сторону. Было отчетливо видно, насколько Ди, как полицейскому, хочется вмешаться. Она явно боролась с копом внутри себя. Уже в который раз. Дезире, завопил Иван. Помоги мне! Диза к р ы л а глаза, потом снова открыла и произнесла: "Я могу помочь тебе, Иван, но ты должен рассказать правду". Иван опять закричал. Бергер подбежал к нему и схватил его за руку. "Я ничего не знаю об их плане", орал Иван. Тогда дай мне другую ценную информацию, рявкнул Бергер. Иван в ы т р а щ и л с я на него, дико вращая глазами. Ди проскользнула вперед и заговорила мягким голосом: "Если ты расскажешь, что знаешь, все будет хорошо, Иван. Давай присядем." Иван потихоньку успокоился. Ди подвела его к койке, Бергер отодвинулся на задний план. Добрый полицейский. Злой полицейский всегда на удачу. Ди погладила Ивана по плечу. Он плакал, слезы текли ручьем. В любой другой ситуации Бергер чувствовал бы себя полным негодяем, но только не сейчас. Слишком многое стоит на кону. Наконец Ивану Гранстрему удалось немного прийти в себя, и он заговорил. Мне нужно выбраться туда, где лежит мобильный телефон. Рита позвонит мне на него и скажет, что делать. Номер, с которого она будет звонить, единственный в записной книжке. Дис н о в а погладил а Ивана по плечу. И где этот телефон? терпеливо спросила она. В ящике комода в доме Атили, сказал Иван Гранстрем.